Божество Пань Гуань – распорядитель человеческих судеб В древнем китайском пантеоне богов Пань Гуань ведал судьбами людей. Его считали помощником бога города Чен Считалось, что в качестве Пань Гуаня обожествлен после своей смерти ученый, служивший правителем одной из областей и ставший впоследствии министром церемоний при императорском дворе. Согласно преданию, основное знаменитое деяние Пань Гуаня — продление жизни императора. Пань Гуань исправил единицу на тройку в записи о сроке его жизни, и благодаря этому император прожил лишние 20 лет. На картинах Пань Гуаня обычно рисовали в красном халате с поясом, украшенным нефритом, с магическим мечом с изображением семи звезд большой медведицы в руке. На картинах Паньгуань замахивался на летучую мышь, что истолковывалось как выражение досады по поводу того, что счастье пришло слишком поздно. Слова «счастье» и «летучая мышь» в китайском языке сходны по звучанию. Сочетание гражданского халата с кольчугой, в которую он облачен, признак военного чиновника, означает полное совершенство Паньгуаня и в гражданских, и в военных делах его всестороннее могущество. Этого бога, вершителя человеческих судеб, изображали то разрубающим мечом чертей, то в виде веселящегося повелителя бесов, коему последние демонстрируют полнейшее послушание, катают его на повозке, угощают вином, танцуют перед ним или разыгрывают пьесы. Нередко на народных картинах паньгуани рисовали с обнаженным большим животом, символом полного довольства. Изображения Паньгуаня вешали на створках дверей, считая, что таким образом можно защитить комнату от проникновения нечисти.